Глава тридцать девятая. Герцогиня Бертрам и ее беспокойное семейство. Спустя год. Анастасия. Я уставилась в зеркало на туалетном столике и шумно выдохнула, глядя на отражение своей младшей сестры. Сегодня состоится перемещение, но прежде чем это все случится, мне хотелось убедиться, что Мария не передумала. «Маша, ты готова?» «Перебраться к тебе, к драконам и к твоему котику?» «Да». «Какая прелесть!» — послышался из-за спины голос Лиса. Пришлось обернуться. Он развалился на ковре у камина и еще минуту назад делал вид, что спит. «Я известен во всех мирах. Я знаменитость». «Насть, он с тобой, да? Может ему захватить наш кошачий корм? Сухой или паштет? Пусть попробует». «Не надо», — я покачала головой, проигнорировав недовольный возглас фамильяра. После переезда Рыжий поправился, а его прыжки стали напоминать слоновий топот. «Не переживай, Настя, я посажу всех твоих питомцев на диету», — хмыкнула Маша, и я рассмеялась вслед за ней. «Нельзя трогать красоту, ее должно быть много», — буркнул Рыжий и снова прикрыл глаза. Я отвернулась от фамильяра, потому что его вижу каждый день, а Машу нет. Соскучилась по ней очень. Даже через зеркало заметно, как она повзрослела, не говоря уже о фигуре. Неужели сегодня я обниму ее, как и раньше? Ну так как, все собрала? Поинтересовалась я у сестренки. А тетя как, не передумала? Нет, ты же ее знаешь. Заявила, что отпустит меня под честное слово, что буду возвращаться хотя бы раз в месяц. Я с пониманием отнеслась к такому заявлению. Ученые не сразу разгадали, каким образом можно переместиться в иной мир. Однако, благодаря отцовским записям, это удалось. Для нас, с сестрой, мой дракон наладил способ общения через зеркала. Затратное дело, но мы обе были счастливы, когда удалось поговорить хоть таким способом. Я рассказала все о своих приключениях, и вот после этого Маша решила, что тоже должна увидеть этот мир — мне это хорошо, а вот тетке...» «Да ты не переживай, Настюш, у нее друг появился». «У кого?» — не сразу поняла я. «У тети Гали, он работает вместе с ней в магазине. Только она на кассе, а он грузчиком. Тетя сегодня даже губы накрасила, когда собиралась на работу, и каблуки надела. Представляешь?» «И что?» «А не знаю, что именно. Любовь, наверное». Я пожала плечами, представляя 50 родственницу на каблуках. Получалось не очень. Наверное, ради любви пойдешь даже на такие жертвы. За все время наших зеркальных разговоров с тетей мы виделись всего трижды, но этого нам хватило. Я не заметила на лице женщины привычного раздражения, хотя была готова ко всякому. К слову сказать, она подавала заявление в полицию, чтобы меня нашли. Для меня же было удобнее разговаривать с Машей один на один. и мы общались после ее школьных занятий, пока родственница была на работе. Сестрица, осознав, что все идет к тому, что она попадет в магический мир, поинтересовалась, нужны ли у нас земные знания. Я едва не расхохоталась, поняв, что кое-кто решил не ходить в школу и готовиться к порталу, сидя за компьютером и играя в игрушки. Вопрос удалось решить мирно, ведь сестренке придется учиться здесь. Учиться много и со всем старанием — и неизвестно, удастся ли потом пообщаться с прежними друзьями. «Настя, а можно я возьму с собой несколько любимых книг?» «Без проблем, и не забудь то, что просил Джеймс». «Все собрала», — ответила Мария, — «и твои стринги». «Какие?» Я несколько опешила и покосилась на Джеймса, который сейчас находился со мной в одной комнате, но пока не показывался сестре. «Так новые! Я их у тебя нашла, когда все разбирала!» — пояснила Мария. «Я же сделала вид, будто ничего такого не произошло». В это время Маша наклонила зеркало так, чтобы я заметила увесистую сумку. Дракона заинтересовала электроника, и для начала он решил, что неплохо бы техномагам ознакомиться с дроном, телефоном, ноутбуком, планшетом и мясорубкой. Король и тот от нетерпения приплясывал, ожидая, когда к нам попадут знания другого мира. Флешка со списком инструкций, скачанных с интернета, вещь полезная. Мы лишь не знали, насколько хватит ноутбука и как долго удастся его поддерживать в рабочем состоянии, чтобы ученые ознакомились и сделали нужные копии. Несколько распечатанных инструкций были идеальным вариантом, однако переход может быть непредсказуем, а тут еще техника — а еще непонятно, какой вес при перемещении идеален. Конечно же, инквизитор напряг всех и вся, чтобы резко был сведен к нулю, и я верю, что любимый сделал все для безопасного перемещения моей сестры и все равно переживала. Умница! Одобрительно закивала я. Хоть бы поштетику паштетику мирного, с печеночкой, или и икорки, палтуса копченого, а то ведь с голоду опухну. Подал голос рыжий, всегда четко определявший тот момент, когда наш разговор близился к завершению. «Да взяла я, взяла!» — рассмеялась Маша и нервно оглянулась. Что-то случилось? Я забеспокоилась. А вдруг тётя против, а все эти рассказы про ухажёра — только отговорка. «Всё в порядке, я на минутку, по коридору в одно место, подожди меня!» Быстро выпалила сестра и убежала. Едва Машенька скрылась из виду, я глубоко вздохнула. «Все будет хорошо. Не переживай». Джеймс все это время находился у окна. «Мы ее вытащим». «Поскорее бы», — одними губами прошептала я, вглядываясь в зеркало. «Муж был прав, мы обязаны успеть. Я бы не забеспокоилась прежде времени, если бы не тетя. При нашей второй встрече она нарочно разлила на плите молоко. То, конечно же, подгорело». Тетушка притворилась, что ничего не чувствует. Однако стоило Маше умчаться проверять, чем так воняет с кухни. Родственница быстро сообщила мне, что сестра стала чаще болеть. Обычные простуды, воспаления, которых оказалось неожиданно много. Вот если бы не это, не согласилась бы я отпустить Марию. Так и знай. Припечатала тетка и поджала губы. Переживала она по-настоящему. Но что поразило еще, так это упоминание о маме. немного резкая, но точная. Теперь-то я понимаю, почему Леонида иногда ходила как в воду опущенная, домой она хотела, к себе домой и к ребенку. А может, к мужику своему. Наверное, он так и не нашел подходящий, раз больше не женился. Не уберег, улетела птичка. Ее слов относительно сестры мне вполне хватило. И после того, как я поделилась с мужем, работа ускорилась. Если я... дочь магов, сумела двадцать с небольшим лет прожить на земле и болеть не чаще остальных, то у сестренки ситуация оказалась иной. Видимо, где-то наследственность подкачала. «Асти», — подал голос Джеймс, отвлекая меня от мыслей. «Стринги — это что? Устройство для быстрой стрижки?» Ну, кто-то после их демонстрации действительно сострижет немало денег. Я не договорила, потому что по ту сторону зеркала появилась сестренка. Вовремя. Относительно белья продемонстрирую его мужу. Сегодня же. Настя, я... Ой, Джеймс, привет. Маша быстро вернулась и сразу заметила очутившегося рядом со мной дракона. «Ну что, Мария, ты готова?» Поинтересовался дракон. Сестренка ему понравилась, и он предположил, что она наверняка захочет поступить в академию магии. Я не против, лишь бы ей самой этого хотелось. Да, а что мне делать? Подождать одну минуту и подумать, все ли выключено, заперто. Магерц улыбнулся Маше и отчёт пошел. Все заняло от силы минут десять. Джеймс лично открыл портал в нашу с сестрой комнату и забрал девочку вместе с вещами. Я очень сильно переживала и не находила себе места. Зеркало погасло и оставалось только ждать. Представьте, как замерло сердце, когда воздух в комнате завибрировал. Да я сама перестала дышать ровно до того момента, когда из образовавшейся арки вышли Маша и Бертрам с вещами наперевес. Радостный визг огласил нашу комнату, и ровно через секунду сестра бросилась ко мне и тут же остановилась, раскрыв рот от удивления. и пялилась она в этот момент на мой живот. «Настя, ты что, в положении? Я стану тетей?» «С чего ты взяла?» — удивилась я, ведь задержка небольшая, всего-то один день. С волнениями из-за перемещений вполне нормальное дело. «Машунь, это платье здесь иные, покрой не тот!» Асте? Джеймс напрягся, но, вопреки моему спокойствию, дракон неожиданно взволновался. Вещи быстро оказались на полу, хорошо, хоть из рук не выронил. А сам Бертрам очутился рядом со мной, и взгляд такой пристальный, внимательный. «Нет!» — рассмеялась я и раскинула руки, словно показывая, что они ошибаются. «Давайте лучше!» «Да нет же, Настя! Сестрица иногда становилась на редкость упряма, а я за год совсем позабыла, насколько Маша может быть упертой». «Я вижу. Вон он, как зернышко. Маленький совсем. У Джеймса ничего внутри нет. У Лисы тоже пусто. А у тебя есть?» «Не хватало мне еще котят вынашивать», — послышался голос кота. «Но...» Я беспомощно взглянула на своего герцога и интуитивно сложила руки на животе. «Радость моя!» — Джеймс просиял. «А если это дар Марии — видеть зарождающуюся жизнь?» Дар? Почему бы и нет? Он сродни лекарскому, только специализация узконаправленная. Шикарный дар, необыкновенный. Так и вышло. Маша стала тетей примерно через восемь месяцев. Родился мальчик, унаследовавший способность отца превращаться в дракона. И да, если вы думаете, что на одном наследнике мы остановились, то сообщу, что через три года мой любимый герцог снова стал папой. И на этот раз У нас родилась девочка, будущая целительница. Спросите, откуда я это знаю? Мы все это видели, когда малышка схватилась крошечными пальчиками за указательный палец отца. Свежая царапина на средней фаланге Джеймса затянулась на глазах. Что касается простуд сестры, то они больше не возвращались. Мир, наполненный магией, с радостью встретил нового жителя. Чего не скажешь об Астрие? Мой герцог не собирался прощать ее даже ради нашего родства, и он бы нашел ее, даже не сомневаюсь в этом. С трудом уговорила мужа оставить ведьму в другом мире, пусть оживет подальше ото всех нас и трясется от мысли, что ее разыскивает Инквизитор. Моя семья, мое счастье, мои родные, я их очень-очень люблю и знаю, что это взаимно. Ведь неважно, какими путями мы шли друг к другу, главное, что теперь мы вместе. Навсегда. Постскриптум. Где-то в Гималаях. Громкий звук разносился так далеко, что слышно было вселение у подножия. Шаман вошел в раш и бил в бубен, в то время как его молодая жена танцевала и извивалась змеей. Наблюдавшие со стороны люди считали их идеальной парой, соединенной богами. Сама же жена шамана думала примерно так же. А как иначе? Ведь у нее попросту не было выбора. Вернуться ли в свой мир? Но тогда сразу казнь. Другого варианта по возвращении не будет. Едва Астра узнала, что Анастасия стала женой дракона, то в тот же день сбежала из дома Галины. Она сразу поняла, что тот самый Бертрам никогда не простит ее за попытку подставить жену. Только не дракон-инквизитор. А ведь кроме сестрицы были еще и другие пострадавшие, чьей магией пользовалась ведьма-лекарка. Через турагентство Астра купила длительную экскурсию, потом сразу еще одну, и лишь в Гималаях Рионе поняла, что в горах дышится легче, и даже силы стали возвращаться. Возможно, крупицы магии каким-то образом проникают из космоса и оседают в горах. Или же дело в молодом шамане, извлекающем из своего бубна те самые звуки, от которых меняется сознание. Астра тоже вошла в транс и вышла из этого состояния, ошеломленная по самые уши. Чтобы такое кто-то с ней проделал, невероятно. Рионе осталось, тем более что шаман оказался холостым, а ночи вдвоем жарче и веселее. потому что выбора было только два — казнь или жизнь здесь в горах. А жить в Рионе хотела и очень. Лишь спустя два года, когда в горах раздался крик новорожденного младенца, словно из воздуха соткалось письмо, подписанное рукой графа Рионе. Шаман хотел сжечь бумагу, посчитав его вестником темных сил. Однако Астра не дала этого сделать. Она прочитала послание и долго плакала, неожиданно для себя осознав, что отец ее любил. Как умел, но иначе не вышло. Очень часто бывает, что родные люди с похожим характером не могут ужиться друг с другом. Может быть, именно в этом дело? «Что там?» Низкий голос шамана заставил оторваться от созерцания знакомого почерка. Мужчина держал малыша и выглядел очень обеспокоенным. «Любовь моя, ты меня пугаешь. Может, унести сына?» «Не надо». Сквозь слезы улыбнулась ведьма. «Лучше присядь рядом со мной. Знаешь, я только сейчас поняла, что буду счастлива, если сын будет твоей копией». Заломленная смоляная бровь шамана указывала на удивление, но Астра решила это никак не комментировать. В порядке вещей женщине хотеть подобного. А если сына назвать в честь отца Эрнстом, то будет еще лучше. Да так и будет, ведьма она или кто. Конец. Читала Людмила Шапочкина.